Глава 36. Мы добрались до нужной нам церкви, когда солнце уже склонялось к западу, а на улице легли длинные тени. Храм был небольшим и строгим. Мне такие по душе, никаких тебе парящих контрфорсов, никакой безвкусной отделки. Единственным украшением служило большое витражное окно. Рядом стояли две новые, совершенно непривлекательные церкви, отделённый от старого храма узкими переулками. Я не заглядывал сюда несколько лет, однако помнил эти места прекрасно. Положив ладонь на ручку двери, осознал, что через главный вход не заходил никогда. Обычно пользовался боковой дверью у алтаря или тайным проходом, выходившим в маленький задний дворик. «Стайлс, вы пойдете отсюда». «Осмотритесь внутри». В убежище священника можно проникнуть либо через хоры, либо со двора. Туда я и отправлюсь. Слева от алтаря есть дверь на улицу. Мимо меня он не проскочит, заверил инспектор, толкнул тяжелые двери и исчез в церкви. Я же двинулся по узкому переулку назады храма. Кислый запах рассола из находившейся неподалеку рыбной лавки всколыхнул мою память. Я приблизился к тщательно замаскированной дверце. Петли ее были умело скрыты в углу, где стены сходились буквой В. За несколько лет здесь ничего не изменилось. Однако подвижная доска, за которой пряталось металлическое кольцо ручки, теперь была надежно прибита гвоздями. Вставив лезвие ножа в щель, я попытался раскачать доску. Однако та не поддалась». Я вытащил нож и глянул себе под ноги. Если дверцы давно не пользовались, у ее порога намело бы на дюйм грязи и разного мусора. Однако здесь было чисто. Если Райли пробрался в убежище с этой стороны, то, наверное, заперся изнутри. Я помнил место на хорах, куда открывался ход из узкого лаза. Однако Райли не мог не услышать, как дверь ковыряют ножом — поэтому, скорее всего, попытается бежать через главный вход или затаиться, надеясь, что я уйду. Мне вдруг стало жарко. Готов был биться об заклад, что Райли сидит внутри. Но как его оттуда выкурить? Я вышел через арку обратно на улицу и окинул ее взглядом в поисках посыльного или кэба. Не преуспев, махнул выходившему из паба молодому человеку. «Найдите кого-нибудь, с кем можно передать записку и пришлите его ко мне, хорошо?» Я сунул ему в руку монету. «Возьмёте себе ещё пинту за беспокойство». Парень и без того уже не твёрдо стоял на ногах, однако через пару минут ко мне подбежал долговязый мальчишка и застыл в ожидании. Я быстро нацарапал записку дежурному сержанту с просьбой прибыть к храму и захватить с собой лом. Закончил послание словами... «Заплатите мальчику два шиллинга». Парнишка в вихрем убежал. Прошел час. На улице стало темно. Наконец, подаркой появился тренд с ломом и большим фонарем. Я в полголоса объяснил, что Райли, вероятно, прячется внутри. «Оставайтесь у выхода. Будьте готовы. Он может сделать попытку прорваться отсюда». Я указал ему на потайной вход, и сержант отсолютовал тяжелым ломом. Снова, обойдя церковь, я вошел через главную дверь. Внутри было темно. Пришлось довольствоваться светом уличного газового фонаря, придавшем витражному окну зловещий красный оттенок. За одной из колонн шевельнулась неясная фигура и послышался хриплый шепот. «Корован!» Стайлз. «Понятно, почему он выбрал это место. Отсюда просматривались и главные боковые входы, а также ведущая на хоры лестница». Инспектор молча покачал головой. Стало быть, Финн не высовывал носа. «Я тихо шепнул. Оставайтесь здесь. Сержант караулит во дворе, а я пойду на хоры!» Я бесшумно поднялся наверх, где по воскресеньям обычно толпились бедняки». Скрытая шторой задвижка поднялась без скрипа. Помолившись, чтобы петли были хорошо смазаны, я толкнул дверцу и уставился в кромешную темноту, а затем сделал шаг вперед. Здесь оказалось теплее, чем в церкви. Пришлось поспешно притворить дверь, чтобы меня не выдал поток холодного воздуха. Во внешней стене прохода специально проделали щели, через который днем в помещение попадало хоть немного света. Через несколько секунд глаза привыкли к темноте, и я бросил взгляд в глубину убежища. В детстве все казалось куда легче, все-таки у подростка больше пространства для маневра. Ход постепенно сужался, и я пригнул голову, чтобы не набить шишку. Вскоре показалась ведущая вниз винтовая лестница. Я шагнул на первую ступеньку и, спускаясь, случайно зацепил каблуком металлическую опору. Проклятие! Дальше я пошел совершенно беззвучно, надеясь, что Финн не расслышал тихий стук. Разумеется, надеялся напрасно. Наверняка он меня ждал. Оставался шанс удивить его выбором момента для нападения. «Затаиться». И пусть Райли сделает первый ход. Сомневаться не приходилось. После нескольких дней, проведенных в норе, его нервы напряжены, как струна. Я застыл на месте и вроде бы даже уловил внизу сдавленное дыхание. Ждет. Маленькая и тесная комнатка у самого выхода стояла у меня перед глазами. Утоптанный земляной пол — «Неровные каменные стены. Меньше, чем ринг, на котором мне приходилось боксировать. Здесь толком не развернется ни взрослый, ни ребенок. Первые несколько ступенек каменные, прочные, а вот дальше лестница уже деревянная. Я медленно возобновил движение, стараясь держаться ближе к выгнутой внутренней стенке, на которую падал слабенький свет». Видимо, свечка стоит на полу в коморке, освещая самые нижние ступеньки. Снизу грянул выстрел, и лишь по чистой случайности пуля с срикошетив не ударила мне в голову. «Что ж тут ничего не поделаешь?» Остается молиться, что у подонка однозарядный Уэбли. Я прыжком преодолел последние ступени и влетел прямо в Фина Райли, темную фигуру в мрачном свете свечи. Бесполезный уже пистолет он уронил на пол и выхватил нож. Мы рухнули на пол. Фин упал на спину, я бросился на него сверху, однако в последний момент поскользнулся, и противник отшвырнул меня в сторону. Я ударился плечом о стену, но тут же снова навалился на райли. Боролся он отчаянно, понимая, что поставлено на карту, однако серьезно уступал мне в росте и весе». Мой кулак в полутьме врезался ему в щеку, затем в нос. Фин еще успел полоснуть меня ножом по руке, но я ударил его кисть о каменную стену, и нож со звоном полетел на пол. Поставив колено ему на грудь, я выхватил из ботинка свой стилет. Лезвие блеснуло у горла Райли, и он злоуставился уставился мне в глаза. Его лицо было в крови, один глаз заплыл. В дверь ударили ломом, и снаружи раздался крик сержанта Корован! Корован! Мне было не до него. Я не мог оторвать взгляд от Райли, замершего подо мной со стрием клинка ушей. Хочешь убить меня? Давай! Прорычал он, стиснув зубы. Все лучше, чем сидеть на вонючий норе и ждать Маккейба. Тебе повезло, что я его опередил. Он бы тебя изувечил и бросил здесь подыхать, как ты поступил с Колином. Гневно бросил я. Колин был предателем, человеком каменщиков. Это ложь, проклятый ты придурок. Колин никогда не шпионил для Макейба. Просто Купер не желал делиться своими барышами, вот и все. Но он признался, — возразил Райли. «Ничего подобного! Признался!» — повторил он, сердито сверкая глазами. «Когда тебе ломают пальцы, признаешься в чем угодно». «Он предупредил Маккейба, что мы придем по его душу!» — презрительно бросил Финн. «Это могло быть правдой». Я замолчал. Лицо парня исказилось от ярости. «Колин был всего лишь дволичным трусом!» Я гневно встряхнул Райли, ударив его головой о пол, «За твоей спиной стоял Хоутон, иначе ты никогда не осмелился бы пойти против Маккейба. Знаешь, как называют таких, как ты? Марионетками, вот как! Никакая я не марионетка! Не знаю никакого Хоутона! Где же ты тогда брал оружие?» Я встряхнул его еще раз уже сильнее. «У одного парня по имени Морган! Джон Морган!» «Морган...» Так звали человека, который должен был забрать найденную Стайлзом на вокзале посылку с оружием. Он работает на Хоутона, богатого политика, пытающегося спровоцировать ирландцев на насилие. Он хочет доказать всей Англии, что мы — дикари! Я покачал головой. «Ты просто глупец, Райли! Ты пешка в руках человека, который тобой на самом деле брезгует!» Похоже, до Райли начала доходить. Его лицо побагровело от стыда, и он на мгновение замер, а потом взорвался. «Отвали от меня, гад!» «Когда это началось?» — спросил я, надавив кончиком ножа на его горло. «Когда на тебя вышел, Морган?» «Три месяца назад», — нехотя проворчал он. «Кто он такой? Как он с тобой познакомился?» «Морган работает на одну газету», — угрюмо сказал Райли. Встретились с ним как-то вечером в лодочнике». Наверняка Фин после нескольких кружек Эль хвалился в пабе, как победил в какой-нибудь стычке, или хвастался, что кого-то обокрал. Отличная кандидатура для Моргана. «Что за газета?» «Не помню». «Обсервер, Ивнинг Стар или...» «Да, точно, Стар», — Дернул плечом Райли. «Чего от тебя хотел Морган?» «Заявил, что знает одного человека...» который хочет выкинуть Макейба из Чепала. Сказал, что даст мне столько оружия, сколько потребуется, да еще и заплатит. А мне потом отошло бы все хозяйство старика». «Макейб никогда отсюда не уйдет. недоверчиво усмехнулся я. «И ты прекрасно об этом знаешь. Если его люди боялись бы не сегодня так завтра получить пулю в затылок, что ему оставалось бы делать? У любой верности есть предел». Сверкнул глазами Райли. «Значит, ты пристрелил четверых, в том числе племянника Маккейба?» «Я должен был показать ему, что все серьезно. Фыркнул парень. «Всё оружие марки Уэбли?» Он пожал плечами. «Стало быть, Уэбли...» «Как ты его получал?» «Морган доставлял его в дом моей матери!» Повернув голову, Райли вытер окровавленный нос о плечо. «Я...» «Прятал оружие под лестницей, но теперь там пусто». Я слегка сдвинул колено, позволив ему вдохнуть. «Ты убил лорда Бейнскила». «Что?» «Его застрелили вчера вечером, это сделал ты?» «Нет, я же сидел в этой норе». Схватив Фрайли за грудки, я встал сам и поднял его на ноги. «Как ты меня нашел? Спросил он, снова вытерев нос рукавом рубахи. «А ты как думаешь? Об этом убежище знает каждый мальчишка из Чепала. Ты забыл, что я тоже здесь вырос? Где Купер?» Парень плюнул под ноги, и я снова его хорошенько встряхнул. Сверху в убежище просочился холодный воздух, и раздался голос Стайлза. «Корован, вы там живы?» «Да, я взял Райли!» Ботинки инспектора застучали по ступенькам. Спустившись в коморку, он облегченно вздохнул. «Никак не мог найти дверку на хорах! Уж очень хорошо замаскировано!» Стайлс открыл дверь на улицу, и внутрь ворвался тренд с раскрасневшимся лицом и занесенным вверх ломом. Осмотревшись, он опустил инструмент и фонарь на пол. «Я слышал выстрел, а потом наступила тишина. Решил, что не дам ему уйти. У вас кровь, сэр!» Заметил сержант, бросив взгляд на мою руку. «Ничего страшного». Стайлс вытащил наручники и замкнул их на запястье Храйли, после чего мы вышли в пустой задний двор. В воздухе висел сырой туман, и все же промозглый холод приятно освежил меня после пребывания в душной норе. Инспектор взялся за цепочку наручников, а я сдал бандита за предплечье. «Ты сказал, что Морган готов был дать столько оружия, сколько потребуется». «Где оно сейчас хранится?» Парень ответил мне угрюмым взглядом, но не сказал ни слова. Я пожал плечами. Пусть думает, что это заботит меня в последнюю очередь. Тебе придется ответить за преступления Моргана и Хоутона. Вопрос в другом. Хочешь ли ты, чтобы их вздернули вместе с тобой, или позволишь им остаться безнаказанными? Ведь Хоутон богатый и умен, а ты беден и глуп. Я сделал паузу. Ты ради него рисковал жизнью, а вот он и пальцем не шевельнет, чтобы тебя спасти. Глаза Фина забегали. Оружие в сарае за частным домом на Роупмейкерселли, пробормотал он. Морган случайно проговорился. Дом принадлежит Холтону. Не знаю. Доставьте его в вопинг, повернулся я к сержанту. Возьмите закрытый кэп. «Фонарь мы заберем. «Слушай, сэр». Трент перехватил у Стайлза цепочку наручников и повел Райли за угол. «Давайте-ка сделаем перевязку», — сказал инспектор, указав на мою рану. «Это дело минутное». Как я не бодрился, но рука неприятно пульсировала. Пришлось позволить Стайлзу отвести меня в ближайший паб, где, служанка не устояв перед его обаянием, с улыбкой принесла тазик с водой и почти чистую трепицу. «Девушка говорит, что мы можем воспользоваться кладовой!» — кивнул Стайлс на дверь в углу. Мы прошли в узкую комнатку с единственным окном. С балок на потолке свисали пучки сушёных трав. Вдоль стен стояли мешки с картошкой, на грубых полках банки с крупами. Сбросив мешок с одного из бочонков, я уселся. «Помогите мне снять рубашку, Стайлс!» Инспектор расстегнул пуговицы и высвободил пораненную руку из пропитавшегося кровью рукава. «Финн говорит, что Колин был кратом МакКейба», — рассказал я. «Вроде бы он в этом признался». Стелс разорвал тряпку надвое и сложил одну из половинок прямоугольником. Смочив его водой, приложил к порезу, который оказался глубже, чем я думал. «Вы в это верите?» Я замолчал, размышляя, и Стайлс меня не торопил. Через несколько минут кровотечение прекратилось, и он свернул вторую половину тряпки в длинную узкую полоску. «Райли с Купером вытащили из Колина то, что хотели вытащить», — наконец сказал я. «Они его так просто не оставили бы, и признание Колина не обязательно правда». «Конечно». Согласился инспектор и начал накладывать повязку. Я молча следил, как он связывает концы импровизированного бинта. Надо бы восстановить в памяти каждую минуту, проведенную с Колином за последние несколько недель. Переосмыслить его поведение с учетом возможности, о которой сказал Райли. Однако для подобного анализа требуется время и спокойная обстановка. Займусь этим позже. Захватив оставленный сержантом фонарь, мы со Стайлзом добрались до Роупмейкерс Элли. За домом номер 4, который выглядел необитаемым, обнаружился сарай с забитыми досками оконными проёмами. На двери надежный замок. Снова пригодились мои отмычки. Через пару минут мы проникли внутрь. Разбегаясь, зашуршали лапками крысы. Стайлз поднял фонарь над головой, хотя и без того было очевидно, что в сарае пусто. Тем не менее, мы разглядели на полу свежие щепки, видимо, отколовшиеся от тяжелых ящиков. Оружие здесь все же держали. «Проклятие!» — пробормотал я. «Наверняка Хоутон уже покинул Лондон», — вздохнул Стайлз. «Он может быть в Хертфордшире, возразил я. «Во всяком случае, сегодня с утра отправился туда навестить семью покойной жены». Как ее звали? Не знаю. Понятно, что имел в виду инспектор. Хоутон вполне мог записать дом на девичью фамилию супруги, чтобы замести следы. «Надо раздобыть перечень принадлежащих Хоутону объектов, тех, с которых он платит налоги. И то же самое по покойной жене, если на ней что-нибудь числится», — предложил я. Так или иначе, государственный архив на Ченсери-Лейн наверняка уже закрылся, придется подождать до завтра. Мы вышли на улицу, и я плотно закрыл дверь. В ярде мы обнаружили Винсента. Выглядел он все еще нездоровым. Я доложил о задержании Финна Райли и рассказал, что мы попытаемся выйти на след человека по имени Морган, работающего на «Ивнинг Стар». Добавил, что наши гипотезы о поставках оружия подтвердились, Винсент принял к сведению наш доклад, не задав ни единого вопроса, а затем с подавленным видом сообщил имя покойной супруги Хоутона — Доротея, урожденная Хенли.